И крестьянство здесь стояло на первом месте. Сталин хотел иметь в стране другое крестьянство, а в перспективе и другой народ, нового человека, о котором, кстати, первым заговорил в начале 1920-х годов Троцкий. Всё, что не укладывалось в рамки этого понимания, подлежало переделке или уничтожению. Что же представлял собой этот коллективный материал, за который с таким рвением взялось сталинское руководство? Были ли у создателей концепции нового общества и нового человека какие-нибудь предпосылки для своих рискованных общественных затей? На кого руководство собиралось опереться в решении подобных задач? По существу, к 1930 году в стране жили и активно проявляли себя люди нескольких поколений. Во-первых, те, кто родились еще в XIX веке, и к окончанию первой трети нового века достигли 50-60 лет. Во-вторых, поколение, появившееся на свет в первые годы XX -го века, кому к 1930 году было по 25-30 лет. В-третьих, молодые люди до 20 лет. В основном это было крестьянское население. К началу XX века 86,6% Население России проживало в сельской местности, и только 13,4% в городах. В середине 1920-х годов молодёжь 20-29 лет составляла почти половину населения. Россия в эти годы была одной из самых молодых стран в мире, поскольку по уровню рождаемости стояла в то время на одном из первых мест. Естественно, подавляющее большинство этой молодёжи составляли сельские жители. Высокая рождаемость – следствие низкого уровня благосостояния народа и его потребностей, малой культуры, скромных запросов. Таков был облик народа с демографической точки зрения. К этому надо добавить его невероятную подвижность. Процесс миграции сельского населения в города, начавшийся интенсивно после отмены крепостного права, приобрел гигантские размеры под влиянием реформы Петра Столыпина – Но особенно после февральской революции, снявшей все сословные и национальные перегородки и гражданской войны, индустриализация предопределила исход многих миллионов крестьян в город. Роскрестьяннивание, изменив соотношение городского и сельского населения, на десятилетия превратило жителей городов в носителей деревенских общинных традиций, менталитета, быта. Не успев сформироваться в качестве полноценных центров городской цивилизации, российские города оказались размытыми потоком сельского населения. Лишь в первое десятилетие века в Москву прибыло 700 тысяч человек. Петербург пополнился миллионом выходцев из деревни. Аналогичные явления имели место и в других городах России. После 1917 года, но особенно в 1920-е годы, приток сельского населения в города, еще увеличился, формируя армию нищих, обездоленных людей, рвущихся к новой жизни, которую они сначала наблюдали из своих жалких лачуг и подвалов, а позднее устраивались в коммунальных квартирах, в доходных домах или в апартаментах уничтоженных или изгнанных революцией людей Старого Мира. Особенно следует сказать о рабочих. Для этой большой, относительно сплоченной церкви, Самими условиями работы и жизни группы населения была характерна неразрывная связь с деревней, землей, со своими деревенскими родственниками. Крестьянскими по составу являлись и сезонные призывы, вербовки рабочих на торфяные разработки, лесозаготовки и тому подобное. Неизгладимая печать крестьянских общинных традиций, привычек, отношение к труду лежало на облике рабочих в 1920-е и начале 1930-х годов. В начале 20 века Россия занимала одно из последних мест в Европе по грамотности населения 21%. 3/4 сельского населения и 59,2% горожан были вообще неграмотными. Катастрофически низким был уровень грамотности на окраинах России 3,6%. В западных губерниях грамотных людей было относительно больше, чем в губерниях Центральной России и Украины. Но к востоку, в Средней Азии, а также на Северном Кавказе, в Закавказе, Бессарабии, этот показатель резко снижался. К началу 1920-х годов положение несколько улучшилось, но все же лишь 58,3% городского населения и 33,5% сельского населения было грамотным. Население национальных окраин оставалось в основном неграмотным, но даже показатель грамотности еще не говорит о том, что люди владели политической, гражданской и бытовой культурой. Великий просветитель и народа любец, издатель и дес сытин, сам вышедший из гущи народа и прекрасно знавший его, писал, что Россия страна неограниченных возможностей и неограниченного невежества. Такой она и осталась к исходу первой трети XX века, несмотря на кампанию по ликвидации неграмотности, избы, читальни, вечерние школы и тому подобное. Российские демографы, оценивая культурный уровень народа, нередко оперируют устаревшей категорией процента грамотности, когда уровень образования определялся по умению людей писать и считать. Но уже к концу XIX века в развитых европейских странах такая оценка ушла в прошлое. Используется же другая среднее число лет обучения. Если руководствоваться этим критерием, то уровень образования даже промышленных рабочих которым апеллировало руководство СССР, выглядит катастрофическим отставание от европейских стран на эпоху. Согласно переписи 1929 года, 21,7% промышленных рабочих СССР не имели школьной подготовки. 3/4 из них были неграмотны, а четверть овладела грамотой самоучкой. Среди жителей сельской местности, особенно женщин, значительная часть, которая в ходе форсированной индустриализации пополнила ряды советского рабочего класса, эти показатели были ещё хуже. Этому народу и надлежало осуществить коренной перелом и самому стать объектом этого перелома. Наконец, самое важное, миллионы людей, лишь обладевшие озами грамоты и счёта, не имели представления об уважении к человеческой личности о гражданских правах и свободах, о гражданском долге и ответственности. Законодателем порядка, традиции, обычаи, мораль российской деревни являлась выросшая из глубокого средневековья крестьянская община. Русская деревня вплоть до 1917 года по сути не знала свободных, динамичных, культурных фермеров, о которых мечтал Столыпин. Община после октябрьского переворота 1917 года и декрета о земле поглотила не только помещичьи земли, но и основную массу выделившихся ранее из её состава хуторов и отрубов.